Глава 39 девятая. Максим. Кто сказал, что утро вечера мудренее? Явный пиздобол. Больнее и светлее, да, но точно не мудренее. Хотя бы потому, что думать в моем состоянии совсем не получается. Виски ломят, в желудке закручивается кислотная воронка и вставать нет ни малейшего желания». Сколько я вчера выпил и как добрался домой? Начал с сеней вторина. Потом, кажется, поехали в стейкхаус, а дальше провал. Телефон показывает половину девятого утра понедельника, а это значит, что я впервые проспал работу. Кое-как я соскребаю себя с кровати и плетусь в душ. Делаю воду ледяной, чтобы вернуть себе способность соображать. «Вот что ты сделала со мной, Бэмби?» В душе творится полное дерьмо. Голова трещит, хоть отрежь. Я опаздываю на работу, а еще Эмджей от горя и холода, как штатив, вдвое сложился. Одевшись, я спускаюсь во двор и оглядевшись в поисках тачки, вспоминаю, что бросил ее на парковке Тарина. «Вот это капец!» Еще никогда я настолько не терял контроль над своей жизнью. Вызываю такси и в ожидании, прислонившись к входной двери, закрываю глаза. Плохая идея. Меня штормит и шатает. Сегодня я не забрал из дома Бэмби, хотя она наверняка и не ждала. Кто теперь будет возить ее на стажировку? Кто-то из вассалов, из аналитического? Впрочем, Олененок точно не пропадет. Такси приезжает через три минуты. Я погружаюсь на задний диван и сражаюсь с приступами тошноты ровно до тех пор, пока не доезжаю до работы. Необходимо собраться, чтобы подчиненные, Иника в том числе, не видели, в каком состоянии находится царь. Миную Алену при виде меня, встрепенувшуюся из застойки ресепшена, и запираюсь в кабинете на сегодня, это мое бомбоубежище. Я включаю ноутбук и, сморщившись от очередного болезненного спазма в висках, открываю намеченный список дел. В десять должна состояться планерка, которую я решаю перенести на завтра, чтобы не подрывать свой авторитет помятой физиономией. Борюсь с соблазном заглянуть в камеры, чтобы проверить, как выглядит Бэмби. Почти так же стойко, как сражался с подкатывающей тошнотой в такси. Но если в случае со вторым я вышел победителем, то с камерами проигрываю. Надавливаю пальцем на пластиковое тело мыши и, развернув окно с изображением кабинетов, выбираю крайнее правое, которое за последние две недели часто открывал, чтобы оценить реакцию Бэмби на мои грязные СМС. Несколько секунд я глазею на статичное изображение пустующего стула, после чего набираю Алене. «Да, Максим», — звучит с придыханием. «Ника где?» «Мм, Ивлеева?» «Она звонила в восемь с просьбой передать тебе заявление на увольнение. Я перенаправила тебе...» «Я сбрасываю вызов, не успев ее дослушать». Похмелье утраивает собачью хватку на моих мозгах, и я сжимаю ладонями пульсирующие виски, пытаясь унять нарастающий гул крови. Режущая боль, притупленная двухдневным запоем, возвращается вновь, растекаясь по артериям и ударяя в голову. Какого черта? Блять, а! какого черта? Известие о том, что Ника больше не появится на работе, без преувеличения повергает меня в шок. Даже если она меня ненавидит, а я на нее зол, это не отменяет того факта, что я хочу ее поблизости. Я привык, что она где-то рядом. Мне важно знать, что с ней все в порядке. Я прошу Алену сделать мне кофе и несколько секунд смотрю в потухший экран ноутбука, пытаясь взять себя в руки. Моя жизнь превратилась в полный пиздец, и за это я начинаю злиться на Бэмби». Пусть я и налажал со всей этой хирью про отсутствие отношений, но это она была той, кто обманывал. За то время, что я был с Никой, я даже в сторону ни разу не посмотрел. Для меня просто никого не существовало. Это она бегала за моей спиной к хорьку, прикрываясь Брэдом Питом и стиркой, лживая голубоглазая лениха. А грудина взрывается сейчас у меня к черту все. Подпишу я ее заявление, раз она так хочет. На работе я высиживаю до глубокого вечера, после чего еду забирать комара. Я никогда не чувствовал одиночества. В нашей большой семье это попросту невозможно. Да и приятелей у меня в Нью-Йорке много. Но именно сейчас, кажется, я впервые распробовал его вкус. Оказывается, одиночество — это не тогда, когда тебе некому позвонить. Одиночество — это когда ты не можешь позвонить тому, кому хочешь. Даже сейчас, когда я еду по сумеречному садовому, представляю, что рядом сидит Бэмби. Трясет темной копной, задорно морщит веснушчатый нос с серебристым колечком, объясняя, по какой причине ее раздражает соколиный глаз и почему она недолюбливает человека-муравья». Хочется написать ей сообщение, но я не стану, потому что, как бы херово мне не было, у меня есть яйца. Не доехав двух кварталов до дома, я торможу возле супермаркета, чтобы купить минералки. С виски и прочей огненной водой я решил завязать до возвращения в Нью-Йорк. Длительное саморазрушение никогда не казалось мне привлекательным. Пока пухлая кассирша с забавным именем Гульчачак на бейдже пробивает содержимое моей корзины, взгляд машинально падает за окно, и я в ту же секунду забываю о покупках. Потому что вижу суслика. Одетый в дебильную клетчатую рубашку, он идет за ручку с какой-то черноволосой шалавообразной девкой на 20-сантиметровых каблуках и выглядит вполне довольным жизнью. «Мужчина, о покупке!» Несется мне в спину со странным акцентом. «В жопу покупки! Мне нужно с козлом одним разобраться!» «Ты!» Рявкаю я так громко, что ботаник и дешевая проститутка замирают на месте. «Можно тебя на пару слов?» Суслик медленно поворачивается, в глазах смятение и испуг. Девка тоже оборачивается, В ее удивление и интерес. «Малыш, мы с молодым человеком отойдем поговорить», — натужно воркует харек своей спутницы, поняв по моему лицу, что хер он отсюда не поговорившему «Девка эта — плохая карикатура на хареба и индиру. Тонны фальшивого загара, коровьи ресницы, шесть слоев штукатурки, платье вульгарное и безвкусное». Как после Бэмби он может быть вот с ней? Перекатывая во рту жвачку, девчонка одаривает меня кокетливым взглядом и с кивком головы отходит в сторону. «Кто это?» — указываю я на ее едва прикрытую тканью задницу. Суслик расправляет плечи и с достоинством объявляет. «Это Роза, моя девушка» какая нахрен девушка А к бэмби ты какого черта с вениками бегал Я не бегал я только один раз позвал хотел поговорить. пульс перемещается в уши от предчувствия, что я наломал дров что зря я не выслушал бэмби когда она просила Что значит один раз Я сам не замечаю как напираю на услика так, что он начинает пятиться назад, «Когда ты с ней в последний раз виделся?» «Тогда, в кафе». Кадык на его шее дергается, голос становится еле слышным. «Когда она за тобой побежала?» «А до этого, на кухне у Ники, ты тоже там был?» «Блядь, я идиот!» «Если у тебя девушка есть, какого черта ты полез к Бэмби?» «Так не было у меня девушки». Мы с Розой вот только буквально. Пиздит он. Я, может, и не суперэксперт в отношениях, но эти двое точно не пару дней назад снюхались. У меня была теория насчет суслика, и сейчас она подтвердилась. Тихушник эту дешевку давно трахал, потому до ники его крохотному прибору не было дела. Черт знает, как это можно предпочесть очаровательному олененку — Но дебил это сделал. «Ты Нику для прикрытия, что ли, держал? Чтобы от мамы поджопник не получить за то, что с плохой девочкой связался? Роза — неплохая девочка». «Ах ты ж, урод!» Бэмби мозги трахал столько времени. «Такую девчонку в качестве декорации держал. Ну, не сука!» «Ты только Нике, пожалуйста, не говори!» Договорить этой пельмень не успевает, потому что я с удовольствием вонзаю кулак ему в нос. Хрустит сочно. Наверное, от того, что я вкладываю в удар душу и очень много смысла. Мщу за то, что когда-то этот мудень в компании медведя своим появлением нас с Никой прервал, за то, что изменял и пудрил моему олененку мозги, и за то, что спровоцировал неразбериху между нами». Суслик приземляется на жопу. Роза по сто начинает визгливо верещать, а я обещаю. Я ей не скажу. И ты, сучонок, никогда не скажешь. А еще раз тебя возле нее увижу, экзамены в аспирантуру ты сдать не сможешь по состоянию здоровья. Сечешь, о чем я? Хорек промакивает кровь текущую из носа и трясет головой. Дескать, понял. Хочу врезать ему еще, уже просто так, без смысла, но передумываю и иду к машине. На часах почти десять, а мне нужно успеть к Бэмби».